Глава 18. Итон переоделся, вернулся в свой кабинет и устало рухнул в кресло. Безумный день, безумный вечер. Как и чувство, что сейчас одолевало его. Попойка, которую устроил педсостав в его отсутствие, привела итог в бешенство. Совсем обнаглели. Ещё и девиц на остров притащили. Студентам дали свободу, показали дурной пример. полнейшее нарушение устава. Когда он увидел на этой распутной вечеринке ещё и Теругрант, о, как его это разозлило. И пусть в этом моменте вскрылось много чего другого, я распоутихла и то на всё ещё терзали отголоски возмущения её поведением. Поэтому он не собирался оставлять этого и утром собирался всё же призвать Теругрант к ответу. Но это будет утром. А пока тайны Теругрант множились И казалось, этому не видно конца. Конечно, Итан не мог не признать, что услышав причину, из-за которой она сбежала от отца, он обрадовался. Он так ожидал чего-то совсем иного, а тут побег со свадьбы. По правде говоря, Итан, будь он женщиной, и сам бы сбежал от такого жениха. Было в этом и Стиксе что-то отталкивающее, опасное, которое настораживало даже его, видавшего виды вояку. Ау страх девушки перед Стикс, самого вовсе был понятен. Конечно, вся эта история со свадьбой не касалась Итана. Можно было не вмешиваться в конфликт Паолы Гранс с её отцом, отправить её в свои яси, пусть без него решает свои проблемы. Однако он не сделал этого, не смог. Во-первых, пожалел её, что бывало с ним крайне редко, а во-вторых, во-вторых, ему хотелось разобраться. Что за странный огонь начал пробуждаться в ней? Найдя в саду Теру Грант, охваченную пламенем, Итан действительно испугался. В тот миг он не думал, что это за огонь. Просто видел ее бледное лицо в языках пламени, руки, протянутые к нему с мольбой о помощи, и бросился к ней. Успел подхватить девчонку в тот момент, когда сознание покинуло ее. Огонь продолжал плясать вокруг нее, но Итан не боялся обжечься. Проклятие Василиска делало его почти неуязвимым к природным стихиям. Он быстро понёс Теру Грант к озеру исцеления, надеясь на его помощь, и испытал невероятное облегчение, когда пламя потухло, стоило им погрузиться в воду, а Паола открыла глаза. В эту секунду Итана внезапно пронзила мысль, что он готов простить ей всё, и участие в вечеринке, и даже её обман с фальшивой стажировкой. Лишь бы она была жива, необъяснимое желание для того, что еще десятью минутами ранее готов был сам испепелить ее в праведном гневе. Необъяснимая, поэтому не стоит придавать ему значение. Террагранд все же оказалась живой и даже невредимой. Огонь не повредил ни ее тело, ни одежду. А после она рассказала, что с ней подобное случается не впервой. Итана это заинтересовала и озадачила. Теперь он был уверен, что этот огонь появился не извне. Паола порождала его сама. Только и для этого должна быть причина. Пробуждение стихийной магии в таком возрасте крайне редко и часто обусловлено плохим здоровьем или затяжной болезнью её носителя. Но Терегранд не была похожа на особо измождённую болезнью, а имела вполне цветущий вид, очень даже цветущий. Один нежный румянец на щеках всего стоит, особенно когда она смущается. Итан потёр глаза, прогоняя глупые мысли, водящие его от главной Итак, огонь, Паола говорила, что все эти необъяснимые вещи происходили с ней в саду, недалеко от старой арки. Совпадение? Возможно. Сам Итон редко бывал в той стороне сада и мало интересовался, что там расположено. Он лишь знал, что ничего важного для учёбы и тренировок в том месте не находилось. А старинные строения? Ведь остров Чёрного Ската такой древний, что здесь куда ни глянь, всё пропитано духом веков. Один замок, отведённый под академию, чего стоит. Стук в дверь отвлёк его от размышлений. Неужели кто-то из педагогов не выдержал и пришёл с повинной? Или же это Паола Гранд? Хотя нет, он же сам проводил её до комнаты. Ну, как знать? "Входите". Итон изменил позу и принял серьёзный вид. "Привет, дядя". Это оказался Фред. "Чего не спишь?" Итон сдвинул брови. "Я уже всем дал отбой. Нагулялись, хватит". "Да, рассказать тебе кое-что хотел". Лемяник без церемонно плюхнулся в кресло, ещё и ногу на ногу закинул. Тебе это будет интересно. Давай все разговоры оставим на утро. У меня ещё дела есть. А если это касается Терри Паола и Гранд, Фред хитро прищудлился. Что именно? Итан насторожился, с трудом скрывая вспыхнувшее любопытство. Касается вечеринки. Ну, говори, распишул, велел он, стараясь говорить равнодушно. Расскажу. Если кое-что пообещаешь. Фред смотрел на него испытующим. Торгуешься? Итан приподнял бровь. Думаешь, твоя информация так ценна для меня, что я буду готов пойти на какие-то уступки? Ладно, нет так нет. Фред пожал плечами и подался вперёд, собираясь встать. Но Итан его остановил взглядом. Что хочешь? Отмени мои тренировки с этим извергом орком, выпалил Фред. Его зовут Тхукагварт, пора запомнить. Это не отменяет того, что он орк. И "Что он, настоящий изверг?" нервно ответил племянник. "Он смерти моей хочет." Итон усмехнулся. "Тху, а всё же сдерживает обещание сделать из Фреда настоящего бойца. Ну, допустим. Допустим, я отменю тренировки," протянул он. "Давай, рассказывай, что там за важная новость от телегранд? Я сегодня её спас," важно заявил Фред. "Спас? От чего?" Итон сразу подумал о неконтролируемом пламени. Но племянник имел в виду совсем иное. От домогательств. Терра Рида. Он был пьян. Затащил её в пустую аудиторию. Приставал к ней, очень грубо, между прочим. Я всё видел своими глазами. Пришёл вовремя в самый, так сказать, жаркий момент. Фред ухмыльнулся. Полагаю, Терра Грант должна быть мне благодарной. Кстати, на эту вечеринку тоже вынудил её пойти Терр Рид. Информация действительно оказалась полезной. Многое выяснилось. Она пробудила в Ита не очередной всплеск гнева, на этот раз на Ридда, которого он и без того на дух не переносил. Однако племяннику не стоило этого знать. Хотя он и сделал доброе дело для Паолы, иначе в будущем так и не слезет с шеи и будет торговаться по любому поводу. И это всё? Итан сделал нарочито скучное лицо. Нет, мне это не интересно. Зря старался Фред не спать. Как так? Племянник вскочил на ноги. Вы же стервы, мы же что? В голосе Итана зазвенела сталь. Сейчас ты ведёшь себя, как девчонка с плетницы, Фред. Лезешь туда, куда не следует. Помочь девушке избежать домогательства это поступок любого настоящего мужчины, а не повод для бахвальства и тем более торга. Всё, разговор на этом окончен. Иди к себе. А как же твоё обещание? Щеки Фреда налились краской. Я не давал никакого обещания. Я сказал, допустим, «А это не равно обещанию». «С другой стороны, я даже не знаю, говоришь ли ты правду, или же придумал эту историю сам. Но даже если всё и было так, как ты говоришь, это чистая правда. Я никогда не лгу. Ты ведёшь себя нечестно». Фред насупился, сверкнув глазами. Затем стремительно покинул кабинет. Итан проводил его взглядом. Возможно, он поступил несколько нечестно. «Нам племянника не помешает очередной раз спустить на землю. Ничего». Переживёт. Зато вопрос старый грант вечеринкой тоже неожиданно прояснился. Осталось найти ответ, какова же природа огня, который её атакует. Он взглянул на часы. Почти половина третьего. колебания были не долгими. И вот Итан уже быстрым шагом направляется обратно в сад. Поляна, где он нашёл Паолу, встретила его безмолвием, даже ветер не колыхал верхушки деревьев. Итан подошёл ближе к арке, прикоснулся к ней. Пытаюсь уловить магические вибрации, но ничего не почувствовал, и это было подозрительно. Любой предмет, магический он или нет, излучает определённую энергетику. Здесь же ощущалась лишь пустота, будто кто-то нарочно стёр или замаскировал магический фон арки. Взгляд Итана упал на непонятные знаки, выбитые на камне, похожие на древние символы. Итан отошёл на несколько шагов, чтобы взглянуть на арку под другим углом. А ведь она напоминает портал, разрушенный временем портал. Возможно, он остался ещё с тех древних времён, когда порталы были не редкость и не роскошь, как ныне. Но если это так, то какое отношение он имеет к Паоле? Может, и правда, всё это лишь совпадение? А огненные символы, которые появились на арке, это всего лишь отклик на её магию? Она могла сама их случайно зажечь? Нет, всё равно странно. Итен спал эти ночи всего несколько часов, и с восходом солнца уже был на ногах. Подождал ещё немного и направился к Ттхуку. Орк ещё дрыг, всё так же раскатисто храпел. Итен хорошенько тряхнул его за плечо, чтобы разбудить. Вышло на удивление с первого раза. Ттхук распахнул глаза и уставился на него не мигая. Затем, окончательно проснувшись, опомнился и сел на кровати. Что такое? Что случилось? Он потёр глаза. «Хотел узнать». Итан взял стул и поставил его ближе к кровати. «Как ты докатился до такой жизни?» «Надеюсь, твои воспоминания о вчерашнем вечере еще свежи?» «Харк!» — тихо прорщал орк, закрывая лицо. «Я помню ровно до того момента, как выпил первый бокал вина. Куда тебе подлили сок тесана?» — заключил Итан, с интересом наблюдая за другом. «Харк!» — снова тихо протянул тот. «Вот же засранцы!» — А сам что? — хмыкнул Итан. — Хрупкий цветочек? Как ты вообще опустился до того, чтобы участвовать в этой попойке? Я ведь доверял тебе, думал, мы друзья. — Так мы же собирались только по бокалу пропустить перед выходными. Тхуку ударил себя кулаком в волосатую грудь. — Потрепаться, малюк, за жизнь и разойтись. — А как же литры крепкого пойла? — Девушки с материка. Итан сузил глаза. — Какие девушки? — удивился орк вполне искренне. — Не было никаких девушек. Значит, они появились позже. Со вздохом заключил Итан. Они что? Девушек привезли, догадался Тхукка. Вот куда Абигель-то, значит, плавал. В бонт. Меня, получается, усыпили, чтобы я не видел всего этого разгула. Итан на это лишь развёл руками. Эй. А ты чего здесь? И сделал для себя ещё одно открытие, орк. Только же вечером должен был вернуться. Или же я проспал двое суток? Нет, я вернулся раньше, успокоил его Итон. Были на той причине. Зато попал в самый разгар пирушки. Я не знал, Итон, плечид Хука виновато опустились. Ладно, оставим эту тему, махнул рукой Итон. Скажи мне лучше другое. Ты знаешь что-нибудь о каменной конструкции, похожей на арку, в саду? На арку? Задумался орк. Не больше тебя. Стоит себе и стоит, никому не мешает. Не бойся, уже не одно столетие «Да, похоже, куда дольше», — Итан вздохнул. «А тебе зачем?» Итан ненадолго задумался, но решил всё же поделиться историей Паолы. «Только держи язык за зубами», — попросил он. «Терра Грант не должна знать, что я тебе рассказал об этом. Во всяком случае, пока». «Меня не надо об этом просить», — заметил Тхука. «А Грант эта всегда была странной. С чего ты озаботился её делами?» «С того и озаботился. Она со своими странностями... должна находиться под моим контролем. Итан сказал почти правду. Во всяком случае, такой вариант правды его вполне устраивал, а главное всё упрощал. Ну, что я могу предложить? Хулка почесал заросший подбородок. Спроси совета у Вилли. Он у нас специалист по всяким таким странностям. А лучше покажи ему нашу стажёрку лично. А ведь точно. Как он мог забыть о Вилли Меблаките? Осталось только уговорить Тэру Гранд познакомиться с ним.